Выход со станции Убана Остенштрасса располагался прямо в основании жилого дома. Мощенная плитка, пешеходная улочка, чахлые деревья в катках, однообразные сероватые дома. Ян как-то прикидывал, с каким районом Москвы можно было соотнести здешние места. Получалось, что с черемушками или каховкой. Очень старая новостройка. Не центр, но и не окраина. Знакомой дорогой, шагай прямо и не собьешься, Ян дошел до нужного подъезда. Поприпоминав минуту, без ошибок набрал код, поднялся по лестнице на один этаж. Сам не заметил, как заранее начал улыбаться. То ходит в гости по утрам, тарам-парам, тарам-парам. При нажатии кнопки звонка зашелся в художественном свисте искусственный соловей. На второй трели дверь распахнулась. «Принц Оиген здесь живет?» – спросил Ян. «Ему посылка от голодающих подданных». Невысокий сонный парень плотного телосложения окинул я на скептическим взглядом. «Вова, меня глючит!» – крикнул он через плечо. «Молочка принеси, что ли?» Из кухонного проема высунулась лохматая кудрявая голова. «Массовые галлюцинации вызывают неудобные вопросы к вашему поставщику алкогольной продукции, хер Ойген. Давайте впустим это в квартиру и используем как вещдок, а то молока на вас не напасешься». «А вам, барин, поклон из Первопрестольной», — обратился к кудрявой голове Ян, понемногу выдвигаясь внутрь. «Передайте, — говорят, — Вальдемару, мол, помним, скорбим». «И что, сильно скорбят?» — поинтересовался Ойгин, он же Женя, забирая у Яна из рук сумку. «Не то слово. Пепел кончается. Скоро нечем посыпать будет». Ойгин отставил сумку подальше в коридор, крепко пожал Яну руку, хлопнул по плечу. «Привет, гонец прородины Да не сотрутся на бойке твоих сапог-скороходов!» Вальдемар, он живого, вышел из кухни, протянул Яну руку через плечо Ойгена. скор утихнет, а радость запомнится! Заходи! Мы к твоему приезду решили сделать русский обед!» По квартире разливался соблазнительный запах борща. Ян скинул ботинки, залез в пакет, выудил красивую фигурную бутылку текилы. «Пойдет?» Вальдемар удивился. К русскому-то обеду? Разумеется. Сейчас охладим чуть-чуть, пока ты руки моешь. Ты Текилла-борщ? Мечтательно протянул Ойген. Бармены Франкфурта киснут от зависти. Ян прошел в ванную и сразу замерз. Окно фрамуга, выходящее на улицу, было распахнуто. А на декоративной маленькой батарее кто-то завернул кран. Так что помещение слегка напоминало вытрезвитель. Фыркнув, полилась вода. Закрутились счетчики. Учет, порядок, нормативы расхода. Ужас. Подставив ладони под теплеющую воду, Ян поймал мурашку и покрылся гусиной кожей. Раз-другой ополоснул лицо, смывая с себя дорогу. Смыть бы еще и Шереметьево, и оставленную в сейфе папку с деньгами, и вообще. Не хотелось грузить друзей своими заморочками. Ян намылил руки скользким жидким мылом, потом под краном долго оттирал его с пальцев. Непривычно мягкая вода, особенно после Москвы. В коридоре послышались шаги. «Ян!» Вальдемар обладал голосом повышенной проникающей способности, натренированным на детских утренниках и в неформальных сценических постановках. Раскатистый бронебойный баритон легко преодолевал железобетонные перекрытия, что уж говорить про хлипкую картонную дверь. «Выручай, слушай! Срочно нужна рифма к слову «лирик!»» Может быть, твой незамыленный слух поможет нам подобрать что-то достойное. А зачем вам рифма? Какого назначения? «Не слышим тебя», — пророкотал Вальдемар. «Четче артикулируй». Я спросил, клирик не предлагать. Ян ткнулся лицом в полотенце, быстренько промолкнул воду, чтобы она не потекла за ворот и открыл дверь. Вальдемар стоял напротив, держа в руках две полные емкости. «Ну, за встречу!» Не остылыш еще. А это пробничек. Пробничек разрешается и так. Ян осторожно принял налитую сверху стопку. Вот так, с утра, в коридоре, без закуски. Три нет по всем пунктам. Ойгин мягким шагом, тоже стараясь не расплескать, подтянулся с кухни. Принес блюдечко с очищенным мандарином, горкой маринованных корнишонов и зачем-то тюбик васаби. Собери лайм из подручных средств, уточнил Ян. «Не придирайся. Итак, закусь есть, в Москве время 2 в Петропавловске-Камчатском, как обычно. А что мы оказались в коридоре, так это ж уж где пробник застанет. Не зарекайся от встречи с ним, ибо... Еще вопросы или чокнемся уже?» «А лаймгретта привезет», — сладким голосом сказал Вальдемар. «Я что-то пропустил», — удивился Ян. «А Наташа разве не за пробником?» — строго сказал Вальдемар. «А то у Ойгина аппетит пропадет». «Понял. Погоди, пока процесс не затянул нас в темпоральный провал». «Ойгин нахмурил брови. Ты сразу скажи, у тебя какие-то конкретные дела намечены, чтобы ко времени?» Ян сосредоточился. «Ко времени были только Крутовы. Остальное по наитию». «В среду», — сказал он, — «туристов поеду катать. А до этого так, по мелочи, как пойдет. Вопросов больше не имею». При соприкосновении сосудов те слегка сообщились, и текила все-таки просочилась между пальцев. «Рада тебе», — сказал Ойгин. «Превзаимно», — ответил Ян, осторожно выдыхая. «Ну чего встали в коридоре?» — возмутился Вальдемар. «На кухню или в комнату?» В гостиной доминировал длинный черный диван, больше похожий на офисный атрибут, чем на что-то домашнее. Противоположную дивану сторону комнаты занимала заслуженная ГДРовская стенка. Ойгин снял квартиру без мебелировки, и она с меру по нитке постепенно заполнилась, чем заполнилась. «Задача следующая», — объяснил Вальдемар. «Мы тут долго обсуждали, чего нам по наехавшим с Востока не хватает в Неметчине, чтобы наконец-таки почувствовать себя здесь как дома». «Да», — авторитетно подтвердил Ойгин и вышел. «Все вроде есть. Жилье, работа, компания. Вот и паспорта уже даже получили». «И имена, как у бундусов, а что-то не то, какой-то не комплект. Ну, мы провели мозговой штурм». «И поняли, нужен герб». Ойгин вернулся с початой бутылкой столичной. Тут же пояснил. «Из морозилочки». «Представляешь, Ян, Вальдемар мечтательно повел дланью. входишь в нашу хрущевку, поднимаешься к нашей двери, а на ней герб. Сразу понятно становится, не абы кто тут живет». Люди с родословной, с корнями. Не баронеты, конечно, но и не гастарбайтеры какие-нибудь. «Начинаю понимать, куда рифма», – кивнул Ян. Выпили, стряхнулись. «Она быстро закончится», – утешил всех Хойгин. «А потом будет вкусная текила». В середине, как положено, символика. Для меня театральная маска, а что для Женьки, пока в обсуждении. Предлагали модем, не хочет. Предлагали сноп проводов с разъемами. Не угодишь. А вокруг лента вьется, о паленте ленте стихи. Первую строчку уже придумали. Казахский физик и молдавский лирик. А дальше никак. Надо же достойно завершить. И буквами такими а «Готик» написать. «Какой готик, когда все по-русски?» Уточнил Ян, забирая из блюдца последний корнишон. «И «Их проблемы!» – отрезал Ойгин. «Если прочесть не смогут. Мы же старались!» «И еще! Сверху часы!» а на них без 5 11 А это почему? Ну, забыл, что ли? Мы же познакомились на бензоколонке. Стоим такие, я впереди, Вова чуть сзади. Волнуемся, что в 11 перестанут бухло продавать. Здесь же Ордунг. Все минута в минуту. А передо мной Югослав, и какая-то у него ерунда там. Типа за полный бак дали мало наклеек. Знаешь, такие, как марки. Собираешь на карточку, а потом бонусы всякие. «Короче, перекрыл очередь наглухо. А мне ребята с Брэмона звонят, наши, семипалатинские, но правильные такие, казадойчи. Все по-немецки, и я с ними также. же. Предлагают гешефт. Что ли мутны, то ли сами не понимают, что хотят. Отошел я, короче, на шаг и говорю им, «Мать вашу, пацаны, ну вы что тупите-то? А сам показываю тем, кто за мной в очереди. Проходите, мол, разговариваю пока». Вова, значит, кладет Югославу руку на плечо и говорит. «Братушка, погоди с бонусами, а? Без пяти. Закроют же сейчас». «В общем, я бутылку купил», – подытожил Вальдемар. «А Женя не успел со своими дешефтами. Ну, не пропадать же человеку. Предложил ему приломить хлеба и питье. Пришли сюда. А я же тогда как раз жилье искал с кем-нибудь пополам». «Да нет, слышал я вашу историю», – подтвердил Ян. «Просто она каждый раз новая, люблю следить за метаморфозами». «Вот поэтому на часах без пяти одиннадцать», — сказал Ойген. «А также потому, что это как бы легкий левый уклон, обеими стрелками. Чуть-чуть такой, без экстремизма». «А с двух сторон герба колосья», — добавил Вальдемар. «Чтобы все по-настоящему». «Наш неспровергатель основ», — покосился на него Ойген. «Поставил тут себе на звонок гимн Советского Союза». «Полифония, конечно, так себе, но все равно узнаваемо. Во Франкфурте мало кто врубается. Зато в Берлине видел бы ты, как старушки шарахались». «Хочешь послушать?» – обрадовался Вальдемар, ища по карманам телефон. «Давай», – согласился Ян. «Вов», – Ойгин аккуратно разлил по половинке. «М-м-м», отозвался тот, погрузившись в меню. «А мне одному кажется, что нашего гостя гнетет тяжкая кручина». «Ага». «В смысле нет, ни одному. Вот он сидит весь такой улыбчивый, а сам себе тихонько только и думает, как бы нас ненароком своими хлопотами не опечалить. «Рассказывай давай», — велел Ойгин. Тут уж было не отказаться.